Глава 12 Майор не мог уснуть, ворочался сбоку на бок. Гальперин безмятежно храпел. Настя вертелась на полу, потом заявила, что этот фон не для нее. Завернулась в одеяло и ушла в дальнюю комнату, волоча за собой матрас. Ее уход, взрывы эмоций не вызвал, но сон не шел, темнота была почти кромешной. Лишь тонкие лунные ниточки просачивались сквозь щели в ставнях. В первом часу ночи Станислав поднялся, сунул ноги в сапоги, стащил со стула автомат и побрел на крыльцо курить. Он дымил, облокотившись на загородку, смотрел на звезды, формирующие где-то там далеко галактики и туманности. Округу обволакивала звенящая тишина. Двор, окольцованный высоким забором, был погружен в полумрак. В нем создавался какой-то собственный обособленный мирок. Мысли майора витали в пределах минувшего дня. Вереница живых и мертвых лиц тянулась перед глазами. Леся Приходько из-под лоба смотрела на него, давила на совесть, порядочность, на какие-то тонкие душевные струны, иметь которые человеку его профессии строго воспрещалось. Через пару дворов на запад залаяла собака. Она гавкнула пару раз и заткнулась. Майор выбросил окурок и вдруг застыл. Онемело в животе, запершило в горле. Боковым зрением он заметил, как какая-то штуковина перелетела через забор и покатилась к крыльцу. Стас мигом кувыркнулся через перила ограждения. Граната допрыгала до крыльца, громко рванула. Через три секунды грохнуло следующее. Посыпались стекла с фронтальной стороны дома. Взревели какие-то уроды за забором, закричали оперативники, продравшие глаза. Шелест распластался сбоку от крыльца, зарылся в старые ведра и тазы. Ударная волна вышибла деревянные балясины и заграждения. Чутье посказало майору, что третьей гранаты не будет. В его распоряжении есть несколько секунд. Он с гудящей головой выкатился из груды хозяйственного хлама, волоча за ремень автомат, бросился за бочки, стоявшие посреди двора, скрючился за ними, высунул нос. От мощного удара распахнулась калитка, а в нее полезла нечистая сила. Несколько боевиков ворвались во двор и открыли беспорядочную полибу по окнам. Из дома раздались ответные очереди. Что-то злобно выкрикивала Настя, чертыхался Гальперин. Хлопцы, поджигай!» — истошно завопил какой-то боевик. «Они окружены! Трое их там! Не уйдут!» «Какие осведомленные! И вам, как говорится, здравствуйте!» Момент оказался как нельзя более удачным. «Спасибо, боженьки, за то, что вывел на улицу покурить!» Боевики сидели на корточках, привалившись к фундаменту, поджигали факелы, смоченные соляркой. Майор выпрыгнул из-за бочки, и он знал, что видение огня длинными очередями до добра не доводит. Ствол раскаляется, автомат выходит из строя. Но сейчас Стас плевал на эти мелочи. ППШ трясся, вываливался из рук. Пули крошили боевиков, они орали, катались по двору. От подожженных факелов, валявшихся на земле, тянулось зловонное пламя. В Считанные секунды шелест расстрелял магазин, попятился обратно за бочку. Граната перелетела через ограду, взорвалась посреди двора, а в ушах у майора уже основательно звенело. Боевики кричали за забором, желающих войти в калитку пока не наблюдалось. Теперь стрельба вспыхнула на другой стороне дома. «Обошли!» На дороге за ограды тоже стоял грохот. Треск немецких автоматов заглушал пистолетные выстрелы. Проснулись люди-кисляра, ротающие часы в доме напротив. Да вот толку от них! «Командир, держи!» В разбитом окне мелькнул силуэт, и что-то покатилось через двор в его сторону. Он бросился на перерез наряженному диску от ППШ, схватил его, покатился обратно, собирая пыль. Своевременно нечего сказать. Кто-то залег в проеме калитки. Пули пахали землю, пронзали бочки с водой. Майор вбил диск, выпустил очередь в проем. «Командир, они на заднем крыльце!» — выкрикнул Гальперин. «Там Настя!» «Какого хрена она там делает?» Стас вскочил, дал очередь в калитку. Кажется, там кто-то вскрикнул. Гальперин высунул руку из окна, швырнул гранату наискосок, собираясь попасть в проем. Граната рванула с недолетом, разнесла дверь, калитки, продырявила ограду. «Ничего и так сойдёт. Врасплох застать хотели». Боевики, похоже, были обескуражены. Стрелял ТТ за забором. «Почему один?» Шелест в припрыжку припустил во двор. «Добро пожаловать в западню, товарищ майор. Хрен редьки не слаще. Во дворе он на виду, а в доме какое-никакое укрытие». Станислав ворвался в сене, расшвыривая тазики и грабли, падающие на голову. «Не стрелять, это я!» Наспех одетый Гальперин бросился навстречу. Глаза товарища блестели в темноте. Командир, не стыло заходят, там и их держит. И что это за оперативник, черт возьми, который не может быть в двух местах одновременно? Дом сотрясался от грохота. Нечисть лезла в огород на поступы к заднему крыльцу. Оперативники кашляли в дыму, пороховая гарь забивала горло. Трудно было сориентироваться. Гальперин бил из окна короткими очередями и сопровождал их злобными, нецензурными комментариями. Но наибольшая активность боевиков наблюдалась сзади. Шелест метался по комнатам, бился в стены, как слепой котенок. «Настя! Я здесь, Стас!» Он испытывал какой-то дикий страх за эту женщину, с которой у него ничего не было и не будет. Она ему как родная сестра. Настя кричала за стеной, там проход на хозяйственную половину дома, кухня, подпол, внутренняя загородка для мелкой домашней живности, выход в огород. Майор бросился в узкий проход, и тут, со стороны огорода, прогремел сильный взрыв. Он машинально повалился на пол. Тесное пространство заволокло дымом, взрывом вышибла дверь. Стас слышал, как ломаются доски. Внутри у него все онемело от ужаса. Там же старший лейтенант Кутепова. Горланили бандиты, хлопали рваные выстрелы, а позади вдруг все стихло, даже Гальперин перестал стрелять. Потом раздался слабый женский стон. Противник сообразил, что дал осечку и решил довольствоваться малым взять языка. Когда майор пробился через дымы и вздыбленные половицы, все уже кончилось. Двое бандитов волокли под локти безжизненное тело. Вторая пора прикрывала отход. Пули разнесли косяк над головой Стаса. Он отпрянул за проем, вскинул автомат, но не решился нажать на спусковой крючок. Все было видно, как днем... Боевики разбили ногами шатку и ограду и потащили Настю на соседний участок куда-то влево, там до улицы два шага. шелест снова не контролировал злость, отдавая офицеры контрразведки смерж, преследовали уходящих бандеровцев, стреляли в тех, кто прикрывал их, огород, словно специально зарос бурьяном, а двое бандитов отстали, били почти в упор. Оперативникам приходилось увертываться от пуль, Гальперин заячьими прыжками припустил в обход, открыл пальбу с фланга. А у Шелеста, как назло, иссякли патроны. На Леха молодец, подстрелил одного. Тот насадил штанину на острый конец поваленного штакетника и корчился. Гальперин перемахнул через забор и побежал за бандитами, волокущими Настю. Шелест подлетел к раненому. Тот выгибал спину, сдавленно выражался на ридной мове. Майор отобрал у боевика горячий МП-40, сгреб пару магазинов, рядом оставил свой ППШ. «Покарауль, дружок!» – пробормотал он сквозь зубы, всадил пулю боевику в череп и кинулся догонять Гальперина, который явно увлекся преследованием. Тот уже лежал в пыли на дороге, бил одиночными. Шелест повалился рядом. Они открыли огонь в два ствола. Кучка людей просачивалась в переулок на другой стороне дороги. Они держались плотно, использовали Настю как щит. Один остался за углом, его и накрыл шквал огня. Мертвое тело вывалилось из-за ограды, зарылось в бурьян. Офицеры, не сговариваясь, припустили по дороге. — Товарищ майор, свои! Не стреляйте! От дома напротив ковылял человек, зажимая кровоточащее плечо. «Это я, старший сержант Казанцев!» «Сержант Паруба убит! Меня тоже подстрелили!» «Спим, товарищи милиционеры!» — прорычал Шелест. «Бегать можешь, Казанцев?» «Кажется, могу!» «Улей Кисляру! Или кто там еще? Губин, Есаулов!» «Срочно подкрепление сюда!» «Преступники захватили оперативника контрразведки! Уводят в лес!» «Беги, Казанцев!» Оперативники преследовали бандитов до самой опушки. Местность там была непростая. Рытвины, клочки кустарника. Луна раздвинула облачка и решила осветить эти места. Пустырь со свалкой соседствовал с лесом. Туда и прорывался противник. Бандеровцы тащили с собой Настю, поэтому не могли двигаться быстро, маневрировать. — Только бы не пристрелили! — прошептал Шелест. «Лишь бы выжила!» Боевики прорывались к тропе, поднимались по одному, делали перебежки. Настю тащили двое. Оперативники не стреляли по ним, ждали, скрипя зубами. «Леха, давай опять во фланг!» Сдавленно пробормотал шелест. «Там тропа, они пойдут по ней. Нам надо бы перерезать ее!» О наличии тропы он прекрасно помнил. Во второй вечер выдалась свободная минутка, Майор совершил прогулку по окрестностям, осмотрел их. Тропу топтали явно недорожные рабочие. Она отчетливо простреливала через лес. Размышлять о ее происхождении Станиславу как-то не хотелось. Теперь он проявлял военную хитрость, катался по канаве, бил из автомата, потом из ТТ, создавал видимость присутствия двух человек. Гальперин отползал, терялся из вида. Если он обогнет свалку и быстро проникнет в лес, то появится шанс перерезать тропу. Шелест подбирался к опушке, стрелял по ней. Вражеские тени пропадали в зарослях. Отход снова кто-то прикрывал, лежал за кустом и постреливал из укороченного маузера. Майор вычислил его по вспышкам, затаил дыхание, прицелился. Злость подальше в пятки, чтобы не мешало. Грянул выстрел, ухнул пораженный противник. Стас прыжками помчался к капушке, меняя магазин. Автомат раскалился, как свежий испеченный пирожок. Майору пришлось тащить его за ремень. Вот и мертвое тело. Бандеровец лежал, разведя ноги, уткнувшись носом в траву. Шелест не сдержался, злобно пнул его по голове. Тропа была видна, но он вломился в лес, немного левее рухнул за дерево и правильно сделал. Гра свинца ударила из темноты. Сколько их осталось? Не больше пяти. Да и среди тех должны быть раненые. Станислав вытянул шею, услышал треск, сучья, кряхтение Боевики сбились с дороги, боялись включать фонари. Они наверняка оставили на тропе еще одного смертника для прикрытия. Он выскользнул из-за дерева, переместился к соседнему, напряженно осмотрелся. «Где ты? Демон?» Майор двигался параллельно тропинке, ступал на цыпочках, практически не дышал. Что-то шевельнулось чуть правее. Боевик сидел на корточках, привалившись спиной к стволу. Стас извел на него один патрон. В злости, которая опять охватила майора, имелось что-то конструктивное. Он выбежал на тропу, на всякий случай выпустил еще две пули в кучку умирающего дерьма, заскользил, пригнувшись. «Первое деление зайти с тыла! Второе — в атаку!» Прогремела по курсу в бесподобном исполнении Леши Гальперина. Грохнула очередь, пули прошли над головами боевиков. Хлопцы купились на самую простую уловку — а двум орующим мужчинам удалось сбить их с толку. Бандеровцы бросили на тропе свою добычу, уносили из пригорка в кустарник, вели беспорядочный огонь. Оперативники соединились, на наперебои стреляли в темноту, потом рухнули на колени и стали ощупывать боевую подругу. Настя стонала, захлебывалась. Липкая змейка ужаса побежала по спине шелесты. Он включил фонарик и убедился в том, что не все так ужасно. Настя лежала, подогнув ногу, светлая сорочка пропиталась кровью. Она успела натянуть сапоги, грубую суконную юбку, волосы были растрепаны, бурые разводы блестели на лице, видимо, ее контузило взрывом. Оттого она и не могла сопротивляться. Бандеровцы, убегая, хотели пристрелить ее, но рука дрогнула. Пуля прошила бог. Возможно, за дело легкое. Настя тяжело дышала, блуждали мутные глаза. Майор что-то орал и приказывал держать глаза открытыми, оставаться в сознании. Он порвал на ней юбку, использовал подол в качестве бинта, постарался хоть немного уменьшить кровотечение. Рядом приплясывал гальпирин, жутко ругался, давал советы, которые в эту минуту были и даром не нужны. Гальперин вдруг бросился назад по тропе, и Шелест не сразу сообразил, в чем тут дело. Там что-то происходило, шумели люди, блики света носились по деревьям. «Не стрелять!» — выкрикнул Гальперин. «Здесь свои!» Да уж, оперативно прибыло подкрепление. Запыхавшийся капитан Кисляр хватался за сердце, дышал, как после марафона. С ним несколько красноармейцев и горстка сотрудников НКВД. Целая дюжина вооруженных ребят, страшная сила. — Капитан, отрядите своих. Пусть доставят старшего лейтенанта Кутепову в госпиталь. Это срочно. — Да аккуратно, не дрова понесут. — Сделаем, товарищ майор, — пропыхтел Кисляр. — У нас машина на опушке, мы пешком не ходим. Остальные за мной. Догоним гадов. Они настигли бандитов метров через двести. У тех действительно были раненые. Бандеровцы не ожидали нападения, расположились на привал в низине, чтобы залезать раны. Их было пятеро, все, что осталось от дюжины. Кто-то услышал топот, тревожно вскрикнул, но бежать было уже поздно. Всегда бы так. Стремительный наскок, ликвидация, потери нет. Никто не успел вырваться, даже добежать до кустов. Боевики валились, нашпигованные свинцом. Бойцы наводнили место побоища и под мертвым бородачом с выпущенными глазами обнаружили живого человека. Он не успел выбраться из-под тяжелого трупа. Невысокий, крежестый мужик, не первой молодости, извивался в траве, пропитанной кровью. На нем не было ни единой царапины. Он тянулся к кобуре на поясе, сучил ногами, выгибался так, словно собирался проделать сальто мортале схватил его за шиворот, выбил пистолет и от всей широкой души врезал по челюсти. Бандит повалился, его глаза чуть не вылетели из орбит. На нем перекрестились лучи фонарей. Он визжал от боли, потом опять начал дергаться, вырываться. Майору пришлось врезать ему под дых, да так, что кулак чуть не вылез со спины. «Мама дорогая, не иначе господин Кишко!» Удивленно проговорил Гальперин. «Ближайший сподвижник Назара Горбацевича. Нет? По приметам вроде похож. Это ты? Как там тебя? Нестор Иванович?» «Эх, не быть тебе, Нестор, батькой Махно!» «Да пошел ты, сука!» — выкрикнул пойманный бандит, косвенно подтверждая слова оперативника. Он плевался, как верблюд, излучал ненависть а майору снова пришлось вложить в удар всю свою широкую русскую душу.